Дракон. Поговорить с этой Региной решил как можно скорее. Не каждый хорошо обученный маг со способностями выше средних способен увидеть двойной контур существа, выпившего адамантову жилу. И тут ламия. Не то чтобы я принижал их способности, но все же считал их цепными псами тайной полиции, способными только на то, чтобы вести допрос подозреваемых, используя магию крови. Все истинные расы презирали такие грубые методы, но не могли от них отказаться. Змеелики и полезны, но не преданы общему делу построения государства, где сиятельные, как многие называли истинных, занимали бы верхушку власти. Даже древние давно смирились с текущим положением вещей и не отсвечивали перед властью, а та закрывала глаза на их темные делишки. Ведь по сути... Они не угрожали свободе и жизни граждан Илеадора. Аллами, служившие нам, все же стояли особняком. Наделенные силами, потенциально опасными для истинах, они могли в любой момент объединиться с теми, кто захотел бы использовать это в своих интересах. С например. Ведь последние не испытывали к змеям такого же отвращения, как драконы а это грозило бы гражданской войной. По крайней мере, так говорили все старшие драконы, которых я знал. Но сейчас мне не было до политики никакого дела. Если уж быть точным, то я и сам не вписывался в тот круг, которому принадлежал по праву рождения. Полукровка из-за лучше ползущий кровожадной твари или прочих пережитков старинных родов, владевших этими землями до великого прорыва, Но он все равно не ровнее чистокровным истинным. Заслужу ли я право вернуться в ряды драконов, если узнаю, кто здесь в Кломхольме делает запрещенное зелье? Это еще вопрос. За три года можно выяснить еще и не такое, особенно тому, в чьих жилах течет кровь восточных драконов. Но сейчас меня волновало другое дело. Лами. Кто-то целенаправленно уничтожает девушек. И я хотел знать, кто и зачем. Это самое я и поспешил донести до ушей Регины Лесниковой, которую нашел в саду. Я застал ее в тот момент, когда девушка сидела на скамье и жевала яблоко, листая страницы толстенной книги. «Доброго дня!» Начал я разговор, хотя терпеть не мог все эти прелюдии к настоящему обсуждению. «Доброго, Гранд Гуманд!» В первый миг она растерялась, проглотила кусок и поспешно придала лицо равнодушно вежливое выражение. Лишь в глазах остались живые искры удивления. «Я бы хотел с вами поговорить здесь и сейчас. Вы уж извините, но мне важно кое-что уточнить. Это касается того, что вы сказали в кабинете ректора. Не бойтесь». Все останется между нами. Признаться, я небольшой мастер вести светские беседы, да и близость девушки меня немного раздражала. Я смотрел на нее, как на большое опасное насекомое, с виду безвредное, но способная сбросить личину и за мгновение стать кем-то еще. Способности лами до конца не мог постичь никто, даже они сами. Регина Лестникова молчала и слушала, все так же сжимая в руках раскрытую книгу. «Конечно, я должен был спросить, что она читает. Почему сидит одна столь погожий день, когда все ее подружки, должно быть, играют в липовых аллеях, окружающих Кломхольм?» А потом вспомнил, что отнятие дара у несчастных жертв как раз происходило там, Вспомнил я и то, что накануне упокоила вторую девушку, навсегда заблудившуюся в лабиринте разума. И этот солнечный осенний день вмиг перестал быть таким уж безоблачным и теплым. Откуда-то сбоку потянулось сыростью и плесенью подвала, будто в земле открылся люк, ведущий в склеп. Девушка продолжала смотреть на меня, и я понял, что молчу уже минуту. «Я все уже сказала, Грант. Мне больше нечего добавить», — произнесла она, четко разделяя слова. «Забавно? Наверное, я ей так же неприятен, как и она мне». «Я про двойное лицо, которое якобы было у подсматривающего». «Не уверена, что он вообще реально существует, а не рожден моим воображением». — сразу ответила адептка и пристально посмотрела в глаза. — Это удобная отговорка. Она сама верит в то, что говорит? — Нет, разумеется. — Вы слышали, что пропала еще одна из нас? Ее уже два дня нет, а все делают вид, что Есения только что вышла прогуляться перед обедом. Взгляд Лесниковой сделался таким цепким, что я ощутил себя мухой под стеклом натуралиста, тут же выставив магический экран, чтобы избежать чтения эмоций. Хотя вряд ли адептка даже выпускного курса может пробить ту защиту, которую я как плащ накидываю на себя поутру, на всякий случай. Тот, кто пробовал Адамантову жилу, вынужден всю оставшуюся жизнь носить двойной контур. Если посмотреть на такого магическим взглядом, а попросту это называется пригляд, можно заметить именно то, о чем говорила сидящая передо мной. У существа будто два лица, одно поверх другого. — Не беспокойтесь, Регина, дознаватель уже в пути. Он скоро будет здесь, если уже не таится неузнанным где-нибудь в этих краях. Я посмотрел вокруг. Такая обманчивая тишина и разлитая в нагретом воздухе нега. Но девушка права. Это все тоже не настоящая, двойной, обманчивый контур, скрывающий под личиной безмятежности ужасной тайны. Так что вы видели? Может, вспомните подробности? Спросил я безо всякой надежды. Эта нить ведет никуда тупик. Нет, я на секунду увидела себя его глазами, а потом все пропало. Интересно, и кто же он, тот, с кем у вас возникла такая сцепка магических полей? Весьма редкое явление. Я склонился к ее лицу, скользнув взглядом по открытой книге. История магических преступлений. Редкостная дрянь, отредактированная ложь, но впечатлительным барышням вроде моей собеседницы по нраву именно такое. Да, я читала, что такое возможно, если у двоих очень сильная связь. Осторожно и слегка испуганно произнесла Регина, не мигая. — Нет, такое возможно, если в ваших жилах течет одна и та же кровь. Это ваш родственник, Регина, хоть и дальний. — У меня здесь никого нет! — вспыхнула она. Злость или разочарование звучали в ее тоне. — Тем более среди истинных. А эту фразу девушка добавила уже совершенно по-иному. Почти шепотом. — Испуганно, недоверчиво. — Значит, это был истинный? Она не отвечала, а лишь боязливо таращилась на меня, будто только что решила судьбу государства. — Вполне возможно, так и есть. Не задумываясь о последствиях, я схватил ее за худые плечи и силой поставил на ноги. Девушка даже не пикнула. Лишь угол рта нервно дрогнул, до зрачки потеряли округлость и стали щелевидно острыми. — Отвечай же! Я легонько встряхнул ламию, чтобы та пришла в себя. — Это важно! Уверена, что тот, чьими глазами ты смотрела, был истинным. — В тот момент я просто это знала. — Волкодлак! — прошипела ламия и дернулась с такой силой что мне показалось еще миг и выскользнет. — Вы не имеете права. Думаете, раз можете лапать нас, а мы только рады будем. Даже не задумывался об этом в таком ключе. Она действительно решила, что представляет для меня какой-то интерес, кроме исследовательского. — Идите, никто вас не задерживает. Я отпустил плечи девицы, а стоило отойти на шаг, сразу стало легче дышать. У змейли их всегда такой удушливо-сладкий аромат парфюмированной воды, что першит в горле и носу. «Только пока вы строите из себя невинность, ваши соратницы будут погибать». Я уже повернулся было, чтобы вернуться обратно в Кломхольм, как ламия остановила меня вопросом. «Это правда, что сюда едет дознаватель из столицы?» — И Есению найдут? — Я так сказал, Вилла. Коротко бросил я через плечо и поспешил уйти своей дорогой. Взгляд полной надежды сверлил спину. Мне хотелось быстрее оказаться вне его досягаемости. Девушку скоро найдут, это правда. И мне придется сделать с ней то же самое, что и с первыми двумя.